Глава 37. Новые порталы. Часть третья. Битва. Та стихия, в которой сражающиеся перемешиваются совершенно случайным образом. Не как захотят, а как получится. У Олега, разумеется, было преимущество. Возможность разоплатиться и появиться вновь. Однако, чтобы отыскать в этом броуновском движении свободное место, Тоже надо было постараться. Ранг B, значит? Отлично. Средний искатель на ранге B был уже сильным среднячком. Тем, кто мог решать проблемы, но при этом знал свое место и не совался туда, где правили бал S ранги и выше. Но учитывая, что на своем текущем C ранге Олег уже мог такое, что не снилось другим, и спокойно равнялся с СС-рангами типа Валькирии, что будет дальше? Сила, которая перевернет мир? Пока что эта сила переворачивала лишь судьбы паутинников. Олег действовал по привычной тактике, вычислял с помощью системы наиболее сильных врагов и шел к ним. Двойной профит. Другим защитникам легче, а ему поглощенная душа. Правда, иногда приходилось прорубаться к цели через других паутинников, послабее. Благо, здесь их было не так уж много. Что до Искателей, они, как и положено, не рисковали подходить близко. Кажется, те, кто в начале боя все-таки рискнули сделать это, сейчас стояли в одном ряду с паутинниками. Олег не видел среди них никого из своих, и ладно. Впрочем, кое-кто здесь все же был. Те, у кого хватило сил и умений на защитные ауры. Например, в какой-то момент Олег переместился и увидел напротив себя Семенова. «Шеф!» – тот поднял бровь, не отрываясь от боя. «Рад, что вы с нами!» Да уж, воевал Семенов знатно. Там, где ему не хватало магических способностей… Он с лихвой компенсировал это мастерством, доказывая лишний раз, что даже самым могучим искателям не стоит пренебрегать боевыми искусствами. «Семёнов!» – кивнул Олег в ответ, тоже не прекращая бить паутинников. «Есть разговор». «Сейчас?» «Ну, это достаточно важно», – согласился Олег. «Вкратце, вы с кем?» «То есть...» Если Семёнов и удивился, то виду не подал. Он как рубил монстров своим удлинённым мечом, так и продолжил это делать. Олег вздохнул. Со статусом кого этого типа действительно надо было разобраться как можно быстрее. Он мог быть как весьма могучим союзником, так и слишком уж опасным врагом. «Я знаю, что вы работаете на ДМК», — заявил он. И что вы не уходили из элиты. Знаю про ваше задание внедриться в мой клан». Семенов молча поглядел на Олега, продолжая делать свое дело. На его лице читался еле заметный скептицизм. «Сейчас все поменялось и продолжает меняться». Олег нанес врагу перед собой несколько ударов, отдал команду на поглощение души и вытер рукой кровь со шлема. А затем... Заговорил снова. «Я не требую верности себе, но нужно прояснить, вы с кем? Со мной или с ними?» «Да уж, после смерти Ларина вы разошлись, крепко разошлись», — хмыкнул Семенов. «И что, если я сейчас отвечу на этот вопрос, вы мне поверите? Опытному шпиону, уже один раз обманувшему вас?» Вопрос сложный. Но, по крайней мере, Олег был рад, что Семенов не стал отпираться и доказывать ему свою верность с самого начала. Это бы значило, что все плохо. «Попробую», – пожал он плечами. «У меня и выбора-то нет». «Выбор есть всегда», – ответил Семенов, продолжая сосредоточенно рубить врагов. Ряды которых, надо было признать, редели. Кажется, открывая свои порталы один за другим, Марк Толус был вынужден дробить войско, рассчитывая на то, что оно само увеличится в ходе боя. Напрасный расчет? Или все-таки верный? Ну так что с ответом на мой вопрос? Олег поглядел на открытый портал. Оттуда выбегали давишние паучки, оттуда выбегали давишние паучки, постоянные спутники паутинников. Но поднятая кем-то вокруг портала стена огня убивала 90% из них и калечила остальных. Нет, это были несерьезные противники. «Одно время я работал телохранителем», – заметил Семенов. «У младшей дочки Ларина. Работал недолго. Я слишком слабова для такой должности. Ларин хотел, чтобы только самые лучшие искатели охраняли его семью». «Меня взяли временно, после гибели прошлого телохранителя, пока не найдут нового. Взяли, потому что доверяли». Он покачал головой и шагнул вперед. Поле боя опустило настолько, что тут уже можно было нормально ходить, а не только передвигаться, куда прикажет толпа. За это время Ларин сообщил мне одну вещь. Он находится в полной и постоянной готовности к собственной смерти, — продолжил Семенов. Для лица его уровня, наверное, это было правильным. Он не ждал ее, он был способен защищаться, но если бы она вдруг пришла к нему, все было бы готово. Его ресурсы, его семья не оказались бы под ударом. «Да, я знаю», — кивнул Олег. «У меня был шанс в этом убедиться». «Он ждал удара со стороны Святой Руси», — согласился Семенов. «Он сам мне об этом когда-то сказал. Враги, мол, далеко, а вот союзники близко». «Сказал, потому что он ждал удара не только по себе, но и по своей семье. А в мои обязанности входило в том числе и знать, откуда может прийти угроза». Он сделал широкий круг мечом, поражая сразу несколько паутинников. Поэтому я поверил в вашу версию. Сразу. Еще до того, как по телевизору начали крутить эту чушь про то, что Ларина убили вы. Вот значит как. Олег кивнул. А еще я сразу понял, что вам не выгодно. Из человека только-только добившегося признания официальных прав. Вы снова сделались изгоем. Вряд ли вы были мазохистом и пошли на это специально. «Значит, вы со мной?» – констатировал Олег. «На данный момент – да. Если не произойдет что-то, что переубедит меня». Семенов говорил спокойно, открыто, точно о каких-то будничных вещах. «И дайте угадаю». Вы хотели спросить меня об остальных агентах ДМК в клане? Да. Именно это Олег и собирался сделать. Они все мои подчиненные. За них не беспокойтесь. Проблем не будет. Старой элиты больше нет. Она держалась на Ларине. Святая Русь — враги. И пока ДМК под их контролем, ДМК тоже враги. Ну... О том, что с ДМК не все так просто, Олег решил пока помолчать. Даже доверяя Семенову, он не хотел раскрывать ему всех секретов. Просто из предосторожности. «Вот и отлично!» – кивнул он. «Это все, что я хотел услышать!» Удар – поглотить душу, оглядеться в поисках противников. Но их не было. Точнее, были отдельные торчащие как сосны среди пепелища паутинники, шатающиеся и не понимающие, куда атаковать. Искатели отстреливали их дистанционными заклятиями. 9, восемь, 7. Эй, там, герои Свободного фронта! — заорал кто-то в мегафон. — Война окончена! Можете вернуться на гражданку! Вы отойдете? «Или нам начать лупить электричеством прямо через вас?» Говорил кто-то незнакомый, явно не из не владыки. Олег оглянулся. Кажется, с той стороны стояли люди в форме расхитителей гробниц. «Отходим!» – заорал Олег в ответ. И моментально переместился ближе к своим, стоящим на возвышении и уже больше обсуждающим прошедший бой, чем делающим что-то еще. Семенов и еще десяток бойцов ближнего боя направились за ним. «Рад, что вы не прячетесь в норе, а делаете то, зачем вступили в клан», — кивнул Олег своим. «Но будьте аккуратнее. Паутинникам все равно, кого бить. А вот люди из Святой Руси, взявшие под контроль ДМК и элиту, опаснее». «Некромант!» — к нему протолкался Макс. «Это все правда?» Что именно, не понял Олег. Насчет раскрытия личности. Ах, вот оно что. Ну тут легко расставить все точки над и. Олег просто снял шлем. Правда, кивнул он. Простите за то, что узнали об этом вместе со всеми, из того эфира, а не заранее. Я уже несколько дней собирался сделать это как положено, на крупном телеканале, объявив время, Но все слишком уж закрутилось. Да уж. И мы тоже не ожидали узнать об этом, сидя в катакомбах. Хмуро произнес кто-то. Ну, очевидно, я хреновый лидер клана, признал Олег. Если кто-то решит, что с него довольно, и он хочет идти домой, я пойму. Ну уж нет, возмутился тот же голос. Олег узнал его. Один из тех парней, что были с ним в водных вратах. Те, кто хотел идти домой, уже пошли. К счастью, их было немного. «Да», — кивнул Макс. «Некромант, давай кое-что поясню. Мы вступили в клан не ради тебя. Ты, конечно, был сенсацией и все такое, крутые способности, победы, но мы сделали это не ради высокой чести служить по твоим началам». «Интересно, о чем это он?» «В клан большинство из нас вступили за тем, что ты обещал возможность защищать город, иметь за спиной какую-то базу, оружие, возможность тренироваться». Макс покачал головой. «Мы все, большинство из нас, давно хотели чего-то такого, возможности реально что-то делать, а не просто собирать дроп по вратам Подмосковья». Ты просто первым предложил все это разом. И предложил так, что тебе поверили. «Ну вот и отлично», – кивнул Олег. «Слушайте, будут непростые времена. Воевать придется на два фронта, и это в лучшем случае». Он снова водрузил шлем на голову и продолжил. «Раньше я ограничивался тем количеством людей в клане, которые дозволяли власти». У меня была цель не ссориться с ними, а точнее, не давать им повода напасть. Теперь это не имеет никакого значения, подтвердил Семенов, подошедший сзади и какое-то время слушавший беседу. Да, абсолютно никакого. А вот люди нам понадобятся. Те, кто, как и мы с вами, хочет защищать этот город, а не вести политические интриги за власть и богатство, кивнул Олег. Первое. Вы все с этого момента официально приняты в клан, безо всякого испытательного срока. Те, кто в нем остался. И второе. Нам нужно искать новых людей.